«Наверное, теперь здесь опять поселилась выдра, другая, конечно. И самочка той осталась жива. Давайте посмотрим, что Тедди будет делать дальше». И они стали смотреть. А Тедди, уже наполовину скрывшаяся в норе, делала какие-то судорожные, вихляющие движения с задней частью тела и то подбирала, то вытягивала задние лапы. Она ведь была далеко не такая ловкая,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 Фридолин осторожно выбрался из норы и сразу же «давай ворчать». Так оно и есть. Стоит только показаться этим двуногим со своими собаками, и все созданное с таким трудом идет прахом. Хотелось бы знать, зачем эти двуногие вообще существуют на свете? Должно быть только за тем, чтобы доставлять добропорядочному бурсуку, которому и так несладко сладко живется,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 Теперь я в корыте могу растянуться и вдоль, и поперек. Подумав так, барсук отправился в свой еженощный поход за кормом. Уже стемнело, и нежданная работа заставила Фридолина проголодаться. Не задерживаясь, он потопал на Дитцинский огород полный решимости плотно пообедать. По дороге ему удалось поймать только одну зазевавшуюся лягушку.